Казалось, что-то с огромной силой ударило в склон этого лесного холма, разметало вокруг землю и выжгло все, что могло и не могло гореть на глубину добрых двенадцати локтей. Точно кости из раны на дне виден был оплавленный, растрескавшийся камень, залегавший, как предсказывал гном, подо всем этим холмом. Стены и дно воронки — Были истинно черные, словно их покрывала какая-то жирная, не смывающаяся копоть. — Ну и штука! — растерянно проговорил Торин, поглаживая бороду. — Сколько лет живу! Никогда ничего подобного не видел. Это что ж сюда-то кухнуло, а, Рогволд? — Откуда я знаю? — глухо отозвался Ловчий, пристально вглядываясь в склоны черной ямы. — Смотри-ка лучше сюда. наш тангмарский приятель, оказывается, туда залезал. — С чего ты взял? — удивился Торин. — Тут же не земля, а гранит какой-то. Он ковырнул серую землю вала лезвием топора, раздался скрежет. На поверхности появилась белая царапина. — Вот это спеклос так спеклос! Не то с удивлением, не то с восхищением проговорил гном. «Никакой горн такого жара не даст. Где ж тут следы?» «Видишь, след одного сапога перед самым валом», — терпеливо пояснил Лопчий. «Человек шагал нешироко, осторожно, но он не остановился на вершине вала и не повернул в сторону. Значит, полез вниз. Хотел бы я знать, что ему там понадобилось. Смотрите!» Вдруг крикнул Фолко и ухватил Торин за рукав. — Смотрите, там, на дне, там чье-то лицо! Гном и человек молча переглянулись. Торин, для верности, даже лег грудью на вал. Наступила тишина. Там, на самом дне, на полукруглом выступе, посреди сглаженных огнем и водой граней базальта, Они увидели сначала два черных, непроницаемо черных пятна, две пустые глазницы. Чуть ниже провал носа, щели рта, угадывались смутные очертания скул и левого виска. Но это не был окаменевший человеческий череп. То ли сам камень принял эти пугающие очертания, то ли пламя сотворило их, и уже трудно было понять, где тут и впрямь настоящие, а где причудливая игра света и тени на тупых каменных выступах. Трое путешественников довольно долго стояли, молча и не отрываясь, глядели вниз. Фолка был спокоен. Странное, конечно, место, но ничего пугающего в нем не было. Он едва собрался попристальнее всмотреться в очертания черепа, Как истучию вынырнуло солнце, И удивительное видение Тотчас исчезло. Напрасно друзья вглядывались В оплавленный гранит. Они видели лишь его черную, Кое-где поблескивающую поверхность. «Гляньте!» Вдруг вытянул руку гном. «Там, похоже, кто-то ковырялся. Уж не наш то знакомые С ангмарскими подковами». При солнечном свете В сплошном слое жирной черной копоти стали заметны несколько белесых мест размером с ладонь, где черная корка была осколота сильными ударами чего-то острого, виднелся свежий злом камня «Хотел бы я знать, чего он там откалывал», — пробормотал Торин. И прежде чем Рогволт и Фолку успели его удержать, перевалился животом через край воронки и соскользнул вниз. Там оказалось скользко, судя по тому, что Торин с трудом удержал равновесие. Расставив пошире ноги, гном извлек из-за пазухи толстый трехгранный клинок с рукоятью, прикрытой глухой гардой, и несколько раз силой ткнул острием в черную корку. Несколько темных чешуек отскочили. Торин опустился на корточки и пару раз провел по сколу пальцами. Затем нанес еще пять-шесть ударов, отколов небольшой кусочек камня. Повертев его в руках, гном хмыкнул и, не произнеся более ни звука, полез наверх. Спрыгнув с вал, он посмотрел сперва на фолку затем на Рогволда. — Ничего не понимаю, — сказал он, разводя руками. — Под этой сажей самый обыкновенный гранит. Его здесь повсюду полно. Надо сказать, что сила у этого всадника есть. Такой кусок отколоть. Вот только зачем он это сделал?